Эпилог Лорин Р. Ним Когда выяснилось, что Герман пропал, любому здравомыслящему человеку стало очевидно нужно что-то делать. Разумных действий от Тиана Дисона ждать не следует. Когда дело касается Германа, логика обычно отказывает этой девушке. Вообще-то Лорин, наблюдая за новыми знакомыми, уже успел заметить. Такое импульсивное поведение порой приводит к неожиданным результатам, положительным, вот что удивительно. Возможно, в этом их сильная сторона. Возможно, очень скоро и он станет таким же. После удаления симбионта Лорин замечал за собой много странного и непривычного, и ему это нравилось. Однако в этот раз он все-таки решил подстраховаться. Точнее, хотя бы разобраться. Если похитили только Германа, нам, скорее всего, ничего не угрожает, — подумал парень. Им ведь ничто не мешало забрать не только его, но и нас с Тианой. А раз нам ничего не угрожает, стоит узнать, что происходит от самой заинтересованной стороны. Со стороной он, как оказалось, ошибся. Глава оружейников даже не знал о происшедшем. Разговор с технофанатиком вышел сложный. Тот, не стесняясь, демонстрировал свое отношение к проклятым Биолюбам. Никакого союза с ними он не хотел. «Однако я предпочитаю действовать по правилам», — говорил мужчина. «Если большинство согласилось, что стоит этот союз заключить, что опасность от пришельцев слишком велика для того, чтобы справиться с ними в одиночку, я этому решению подчиняюсь, хотя лично мое мнение это глупо». Вы позор нашего народа. Вас нужно оборудовать самыми жесткими имплантами и насильно изменить ваше мировоззрение. Для меня это аксиома. Я верю, что когда-нибудь так и произойдет. После того, как мы справимся с проблемой. После. Сейчас те, кто похитил вашего дикаря, наплевали на решение совета. Такого быть не должно. Скорее всего, это сделали... Представители научного сектора. Слишком много свободы. Слишком много свободомыслия. Этой братии всегда было наплевать на общее благо. Они служат исключительно науке. В таком случае вы можете приказать, чтобы нашего товарища вернули? Не могу. Если ему уже установили имплант и дали гражданство, я ничего не могу сделать. Я думаю, очень скоро мы найдем его сами. — Вежливо, — сообщил Лорин, — и, зная мою коллегу, могу с уверенностью заявить, она не станет руководствоваться вашими законами, хотя бы потому, что вы нарушили наши законы. Этот, как вы говорите, дикарь — наш гражданин, такой же, как мы с Тианой. Я понимаю, что мы пришли в качестве просителей, но нам сказали, мы можем ничего не опасаться на территории технофанатиков, пока соблюдаем правила. Оказалось, что нас обманули. Думаю, теперь и мы вправе нарушить ваши правила. Справедливо. Неохотно проскрипел оружейник. И это неплохой выход, если вы сами найдете своего человека. Нарушение правил с вашей стороны будет оправдано и неподсудно. Как один из советников я могу выдать вам полномочия на нарушение правил за исключением причинения смерти гражданам. — Естественно, до момента, как третий посол будет найден. Вас устроит такая компенсация. Лорина устраивала. Как выяснилось, документ он добыл очень полезный. Неизвестно, как скоро их вызволил бы начальник железного дровосека, но, скорее всего, к этому времени им бы уже пришлось драться с контрразведчиками. А так обошлось. Хотя то, что произошло потом, Лорин до сих пор не мог понять, как к этому относиться. Конец шестой книги. Читали Тася Миролюбова и Сибиряк.